Авенджер Филд, Суит Техас. Дорогой Билли, теперь мы уже тренируемся ежедневно. Первый раз в жизни видела настоящего мексиканца и съела первую тамале. Ничего так, шлю тебе глиняную пепельницу в виде сомбрера и фотокарточку со мной в летном обмундировании. Выдали нам тут мужские летные костюмы. На нас смотрится как лепня. Учла твой совет, подружилась с механиками. «У меня механик, будь здоров какой, зовут Элрэй Лиферс. Он за мной приглядывает. Скучаю по тебе. Поздравляю с повышением. Видимо, придется тебе честь отдавать при встрече. Фрицы. Постскриптум. Город Суитотор устроил нам девчонкам барбекю. Нам понравилось. Техасцы эти такие дружелюбные, что я, наверное, и не видала».